Глава девятая. Посмотрев на мою подпись, Даркан скривился, но вслух ничего не сказал. Хоть что-то вывело и на том спасибо. Он долго смотрел на контракт, перечитывая его, и вдруг мужское лицо заметно смягчилось. Резкие черты исчезли, морщина на лбу расправилась, и на губах заиграла светлая улыбка. «Спасибо» неожиданно произнес Даркхан. «Я благодарен тебе за помощь». «Вам откажешь», – буркнула я и обиженно надула губки. «То убить грозитесь, то в темницу заточить, а еще на выступали». «Ладно, возможно, я перегнул палку», – вздохнул Даркхан. «Приношу свои извинения, если напугал вас. Он снова обращается ко мне на «вы». «Нет». Широко улыбнулась я ему и покачала головой. «Не принимаю ваших извинений. В них нет ни капли искренности». Даркхан оторопел. «Должно быть, разница между содержанием моих слов и доброжелательным выражением лица сбила его с толку. Я тертый калач, с людьми обращаться умею. Буйных и недовольных пациентов повидала больше, чем дежурные психиатры-стационаров». «Элиза». «Не забывайте, кто сидит перед вами», – прозвучало без какой-либо угрозы, но с внутренней силой. «А кто сидит передо мной?» Я присмотрелась к своему новому жениху – одинокий изгой, живущий в ветхом доме. Загадочным образом у него оказалась припасена наполовину опустошенная бутыль чистого спирта. У в коридорах поместья можно заблудиться, постоянно снуют слуги, и все отделано прекрасным ремонтом, а здесь все совсем иначе. Так кто же сидит передо мной? Я до сих пор не понимаю. «У нас мало времени», — произнес Даркхан, и вдруг поднялся. «Нужно выдвигаться прямо сейчас, немедленно». «Э-э-э», растерялась я, обескураженная столь резкой сменой темы. «Куда?» — осторожно поинтересовалась я, а Даркхан тем временем надел на себя темный камзол с серебристой вышивкой, пригладил волосы и ответил мне с легким раздражением. «Как куда? Лиза, проснись! даркрат начнется вечером, и если мы не успеем к тому времени, то уже никогда на него не попадем». Я бросила жалобный взгляд на свою порцию остывающего супа. Только сейчас поняла, как сильно хочу есть. От переживаний кусок в горло не лез, но стоило напряжению ослабнуть, как во мне проснулся голодный хомяк. «Идем», – скомандовал Даркхан, и я принялась собирать со стола все, что смогу утащить с собой в дорогу. Хлеб в руки, котлету в зубы, а второй рукой прихватила пару зеленых яблок. «А на чем мы поедем?» – озадачилась я. «Если мы находимся на острове, то логично, что придется плыть». «Элиза!» «Что за детские вопросы? Кархе для кого придумали?» – спросил Даркхан, быстрым шагом выходя из ветхого дома на улицу. Я посеменила за ним, активно прожевывая котлетку. Вкусная котлетка, кстати говоря. Чем нервничать и переживать, лучше бы покушала по-человечески, чем снова перекусывать на бегу. Эх, привычка вторая натура. Интересно, что такое кархе? Должно быть корабль какой нибудь или лодка как иначе он собрался на экипаже переплывать в бурное море но ничего похожего наплав средства я не увидела вместо плота лодки или катера за домом с обратной его стороны стоит черный экипаж эдкая карета в строгом готическом стиле обтянутая матовым покрытием но не это самое интересное экипаж не запряжен ни лошадьми ни пегасами с крыльями и даже не единорогами. Зачем эти капризные посредники, которых надо кормить, поить и конюшню за ними чистить от радуги? Прямо из крыши экипажа растут крылья. Вот это я понимаю практичность. Самое интересное, что это не механические элементы, а живые, покрытые перьями, гибкие крылья. Я боюсь спросить, у кого эту красоту вырвали. Не сами же они выросли из крыши. «Быстрей, быстрей!» – торопит меня Даркхан. Он бесстрашно приблизился к крылатому транспорту, распахнул дверь и взглядом приказал мне забираться внутрь. Именно в этот момент мой мозг начал выстраивать причинно-следственную связь между гигантскими крыльями и необходимостью пересечь море. «Мы что, полетим на этом?» – обомлела я. «Элиза, залезай!» — настойчиво повторил Даркхан, не понимая моей заминки. «Пару раз мне доводилось летать на самолетах, и никакой другой авиатранспорт я не признаю. Лезть сюда? Нет, я на такое не подписывалась. Знаете, я вдруг вспомнила, что у меня аэрофобия. Сглотнув вставший в горле ком, я попятилась назад. Боюсь летать» на лице Даркхана не дрогнула ни одна мимическая мышца. Он стоял с совершенно непроницаемым выражением и вдруг сорвался с места. Отпустив дверь кареты, он широким шагом направился ко мне. Увидев надвигающегося на меня мужчину внушительных размеров, захотелось сорваться с места и с криками убежать со скалы. Сама не знаю, почему не поступило именно так. Наверное, где-то в глубине души понимала, что это бесполезно, и он в любом случае меня догонит. Даркхан настиг меня в считанные секунды, одним слитным движением подхватил на руки и быстро понес к крылатой карете.